Наглядное пособие. Учительница сказала, что завтра у нас будет совершенно особенный урок. Мы все должны принести какой-то предмет, лучше всего тот, который напоминает нам о каком-нибудь путешествии. Мы обсудим эти предметы, изучим их, и каждый из нас поделится связанными с ними воспоминаниями. Это будет сразу и наглядный урок, и занятие по географии, и упражнение в изложения. А что, надо принести мадмозель? спросил Клотер. Я вам уже сказала, Клотер. ответила учительница. «Какой-нибудь интересный предмет, у которого есть своя история. Вот послушайте, несколько лет назад один мой ученик принёс козь динозавра, которую нашёл на раскопках его дядя. Может мне кто-нибудь из вас сказать, кто такой динозавр?» Аньян поднял руку. «Но тут мы все стали обсуждать, кто какие вещи принесёт. И из-за шума, которую строила учительница, стуча линейкой по столу, никто так и не услышал, что нам рассказывал этот мерзкий любимчик Аньян». Когда я вернулся домой, то сказал папе, что должен принести в школу какую-нибудь потрясающую вещь, напоминающую об одном из наших путешествий. Отличная мысль проводить вот такие практические занятия. Обрадовался папа. Когда увидишь предмет собственными глазами, никогда не забудешь такой урок. У тебя отличные учительницы, очень современные. Так, посмотрим, что бы ты мог взять. Учительница сказала, объяснил я, что самое классное это кости динозавра. Опа пап удивлённый глаза полезли на лоб, и он спросил: "Кости динозавра? Ничего себе. И откуда же я по-твоему достану кости динозавра?" "Нет, не Коля. Боюсь, тебе придётся довольствоваться чем-нибудь попроще". Но тут я сказал папе, что простые вещи приносить в школу не хочу, а хочу принести такое, что все ребята просто обалдели. А папа ответил, что у него нет ничего такого, от чего бы обалдели мои приятели. Тогда я сказал, что раз так что не стоит вообще нести в школу вещи, от которых никто не обалдеет. И лучше вообще туда завтра не ходить. А папа сказал, что все это ему начинает надоедать и что он оставит меня без сладкого, а наша учительница подает нам действительно странные идеи. И я двинул ногой по креслу у гостиной. Папа спросил, не желаю ли я получить оплеуху. Я заплакал. И из кухни прибежала мама. «Что тут у вас еще?» Спросила она. «Невозможно ни на минуту оставить одних. Тут же начинаются какие-то истории. Николя, прекрати плакать». «Что здесь происходит?» «Происходит то, — ответил папа, — что твой сын впал в ярость, потому что я отказался предоставить ему кость динозавра». Мама посмотрела на нас с папой и спросила, не сходят ли в этом доме все с ума. Тогда папа ей все объяснил, и она сказала, «Да что ты, Николя, не из-за чего устраивать трагедию. Вот посмотри, у нас в шкафу есть замечательные сувениры, которые мы привезли из наших путешествий. Например, та большущая раковина, которую мы купили в Бен-Ле-Мэр, когда были там на каникулах». «А ведь правда!» – воскликнул папа. «Такая раковина будет почище всяких там динозавровых костей». Я, правда, был не уверен, что от этой раковины ребята обалдеют, но мама сказала, что на ее взгляд это замечательная вещь, и учительница меня похвалит. Папа сходил за раковиной. Она действительно огромная, и на ней написано «На память о Бен-Ле-Мэр». И папа сказал, что от такой ракушки все точно обалдеют, если я расскажу, как мы провели каникулы в Бен-Ле-Мэр». Как ездили на экскурсию на остров Волн, и особенно сколько мы заплатили за пансион. И уж если мои приятели даже от этого не обалдеют, то значит, что их в самом деле трудно поразить, чем бы это ни было. Мама засмеялась и велела, чтобы мы шли за стол, а на завтра, отправившей в школу с ракушкой, завёрнутой в коричневую бумагу, я ужасно собой гордился. Когда я пришёл в школу, все ребята уже были там и спросили, что я принёс. А вы, спросил я в ответ. Ну, я-то покажу только в классе. Ответил мне Жофруа, который обожает всякие тайны. Но остальные тоже ничего не хотели говорить, все, кроме Жакима, который показал нож потрясающий, просто лучше представить себе нельзя. Это нож, чтобы резать бумагу, объяснил нам Жаким. Его мой дядя Абдон привёз из Толедо в подарок моему папе. Толедо это в Испании. Тут наш воспитатель Бульйон, хотя по-настоящему его зовут не так, увидел у Жакима нож и конфисковал его, заявив, что он тысячу раз запрещал нам приносить в школу опасные предметы. Но мисье, закричал Жаке. Это учительница нам велела принести. Да? Это учительница велела вам принести в класс оружие. Отлично. воскликнул Бюльон. Значит, я не просто конфискую этот предмет, но и потребую, чтобы ты проспрягал глагол в следующей фразе. Я не должен обманывать господина воспитателя, когда он задаёт мне вопрос, касающийся исключительно опасного предмета, который я тайком пронёс в школу, и нечего шуметь. Это я вам говорю всем остальным, если не хотите, чтобы я наказал и вас тоже. Тут бульён отправился давать звонок, а мы построились и пошли в класс. Жаким всю дорогу ревел и в классе тоже не переставал. Да, неплохое начало, вздохнула учительница. Ну, Жаким, что случилось? Жаким, я всё объяснил. Учительница ещё раз вздохнула и сказала, что принести в школу нож это не самая удачная идея. Она постарается уладить это дело с господином Дюбоном. «Дюбон» — это настоящее имя бульона. «Итак», — начала урок учительница, «давайте посмотрим, что же вы принесли. Положите все перед собой на порту». И тут мы все вытащили то, что принесли из дома. Альцест достал меню из ресторана, в котором они с родителями отлично пообедали, когда были в Британии. У Эда была почтовая открытка с Лазурного берега. У Аняна книга по географии, которую родители купили ему в Нормандии. Платер ничего не принёс, потому что он думал, что нужны только кости, а эти два дурака Миксан и Руфюс притащили каждые по ракушке. "Да", сказал Руфюс. "Но я свою сам нашёл на пляже, когда спасал одного утопающего". "Не смеши меня", захохотал Миксан. "А первых ты даже на воде держаться не умеешь, а потом, если ты нашёл свою ракушку сам, почему тогда на ней написано на память о пляже Де Заризон?" "Вот именно", воскликнул я. «Хочешь по шее?» — вместо ответа спросил меня Руфюз. «Руфюз, выйди вон», — приказала учительница. «Явишься в школу в четверг. Николя и Микса, успокойтесь, если не хотите, чтобы я и вас наказала». «А я принес сувенир из Швейцарии», — сообщил Жуфруа. Ведь у него был очень гордый, и он широко улыбался. «Это золотые часы, которые там купил мой папа». «Золотые часы?» — удивилась учительница. «А твой папа в курсе, что ты их взял с собой в школу?» «Да и нет», — ответил Жифруа. «Но когда я ему объясню, что это вы меня попросили их принести, он не станет меня ругать». «Я тебя попросила?» — закричала учительница. «Ты юный безумец. Будь любезен, немедленно убрать эту драгоценность к себе в карман». «Если я не принесу назад нож для резки бумаги, мой папа будет ужасно ругаться», — заметил Жаким. Я уже сказала тебе, Жаки, что займусь этим вопросом, опять закричала учительница. "Мадмозель", сообщил Жофра. "Мои часы куда-то делись. Я их положил в карман, как вы велели, а их там больше нет". "Послушай, Жофра", сказала учительница. "Они не могли никуда пропасть. Ты посмотрел на полу?" "Да, мадмозель", ответил Жофра. "Там их тоже нет". Учительница подошла к парте Жифруа, все осмотрела и велела нам тоже посмотреть, но осторожно, чтобы случайно не наступить на часы. А Миксан уронил на пол мою ракушку, и тогда я дал ему по шее. Учительница стала кричать, всех оставила после уроков, а Жифруа сказал, что если его часы не найдутся, надо будет, чтобы учительница сама поговорила с его папой, и Жаким попросил, чтобы и с его папой она тоже поговорила по поводу ножа для резки бумаги. Но все уладилось, потому что Жифруа нашел часы за подкладкой своей куртки. Бульон вернул нож Жакима, а учительница отменила наказание. В общем, урок получился очень интересным. А наша учительница сказала, что благодаря тем предметам, которые мы принесли с собой в класс, уж она-то этот день точно никогда не забудет.